Часть первая. Глава 1 Сент-Антуанские ворота. 26 октября 1585 года цепи у Сент-Антуанских ворот, вопреки обыкновению, были еще туго натянуты в половине одиннадцатого утра. Без четверти 11 отряд стражи, состоящий из 20 швейцарцев, по обмундированию которых видно было, что это швейцарцы из малых кантонов, то есть лучшие друзья царствовшего тогда короля Генриха Третьего, показался в конце улицы Мартельри и подошел к Сент-Антуанским воротам, которые тотчас же отворились и, пропустив его, захлопнулись. За воротами швейцарцы выстроились вдоль изгородей, окомлявших пригородные участки, и одним своим появлением они заставили от... откатиться назад толпу крестьян и небогатых горожан из Монтрея. Венсена и сен мара которые хотели проникнуть в город еще до полудня. Но не смогли этого сделать, ибо, как мы уже сказали, ворота оказались запертыми. Если правда, что само скопление людей, естественно, вызывает беспорядок, можно было бы подумать, что, выслав сюда отряд свейцарцев, господин начальник городской стражи решил предупредить беспорядок, который мог возникнуть у Сан-Тантуанских ворот. В самом деле толпа собралась большая. По трем сходящимся у ворот дорогам ежесекундно пребывали монахи из пригородных монастырей, женщины верхом на ослах, сидевшие по-дамски, спустив обе ноги по одну сторону вьючного седла, крестьяне в повозках, еще увеличившие и без того значительное скопление народа, застрявшего у заставы, из-за того, что ворота были против обыкновения заперты. Все нетерпеливо задавали друг другу вопросы, от чего возникал своеобразный гул на манер генерал Баса, Порой из него вырывались отдельные голоса, поднимающиеся до октавы, угрожающей или жалобной. Кроме стекавшегося со всех сторон народа, который стремился попасть в город, можно было заметить отдельные группы людей, по всей видимости, вышедших из города. Вместо того, чтобы устремлять свои взоры внутрь Парижа через отверстия в заставах, эти люди пожирали глазами горизонт, где возвышались башни монастыря святого Иакова, и... Венсонской обители и Фабенский крест. Как будто по одной из трех веерообразно расходящихся дорог к ним должен был сойти некий мессия. Эти кучки людей в немалой степени напоминали и спокойные островки, поднимающиеся из вод сены, в то время как бурляющие играющие вокруг них волны отрывают от берега то кусок дерна, то старый ивовый ствол, который сперва болтается некоторое время в водовороте, а под конец уносится течением. Эти группы, как мы настойчиво упоминаем о них, ибо они заслушивают нашего пристального внимания, состояли в большинстве своем из парижских горожан, одетых в плотно прилегающие к телу короткие штаны и теплые куртки, ибо, мы забыли об этом сказать, погода стояла холодная, дул резкий ветер, и тяжелые низкие тучи словно стремились сорвать с деревьев последние желтые листья, печально дрожащие на ветвях. Трое из этих горожан беседовали. или, вернее, беседовали двое, а третий слушал. Выразим нашу мысль точнее и скажем, что третий, казалось, даже и не слушал. Все внимание его было поглощено другим, он, не отрываясь, смотрел в сторону Венсена. Займемся же в первую очередь им. Стоя, он, вероятно, казался бы человеком высокого роста — Но в эту минуту его длинные ноги, с которыми он, по-видимому, не знал, что делать, когда они не проявляли положенной им активности, были подогнуты, а руки, тоже соответствующей длины, скрещены на груди. Прислонившись к изгороде, где гибкие ветви кустарника служили ему хорошей опорой, он тщательно закрывал широкой ладонью свое лицо, стараясь, видимо, быть сугубо осторожным, как человек, не желающий, чтобы его узнали. Открытым оставался лишь один глаз между средним и указательным пальцем. Из узкой щели между ними вырывалась острая стрела его взгляда. Рядом с этой странной личностью находился какой-то маленький человечек, который, вскарабкавшись на пригорок, разговаривал с неким толстяком, еле сохранявшим равновесие на склоне того же пригорка. Чтобы не упасть, толстяк то и дело хватался за пуговицу на куртке своего собеседника. Это были два горожанина. которые вместе с сидящим на корточках человеком составляли каббалистическую троицу, упомянутую нами в одном из предыдущих абзацев. «Да, мэтр Митон, — говорил низенький толстому, — говорю вам и повторяю, что сегодня у Ишафота Сельседа будет самое меньшее сто тысяч человек народу. Смотрите, не считая тех, кто уже находится на Гревской площади или кто направляется туда из различных кварталов Парижа, смотрите, сколько народу собрало здесь». А это всего лишь одни из ворот. Судите сами, всех-то ворот, если их сосчитать, шестнадцать? Сто тысяч, эко загнули, кум-фриар, — ответил толстяк. Ведь многие, поверьте, сделают, как я. Я, опасаясь давки, не пойду смотреть на четвертование этого несчастного сельседа. И они будут правы. Мэтр Митон, мэтр Митон, поберегитесь, — ответил низенький, — вы говорите, как плотник. — Ничего, решительно ничего не случится, ручаюсь вам. И, видя, что собеседник с сомнением покачивает головой, он обратился к человеку с длинными руками и ногами. — Не правда ли, сударь? Тот, уже не глядя в сторону Венсона, по-прежнему не отнимал ладони от лица, переменил прицел и избрал теперь предметом своего внимания заставу. «Э, — Простите, — спросил он, словно расслышав только обращенные к нему слова, а не то, что предшествовало обращению и предназначал второму горожанину. Я говорю, что на Грефской площади сегодня ничего не произойдет. Думаю, что вы ошибаетесь, и произойдет четвертование сельседа. спокойно ответил длиннорукий. Да, разумеется, но, повторяю, из-за этого четвертования никакого шума не будет. Будут слышны удары кнута, хлещущего по лошадям. Вы меня не уразумели. Говоря о шуме, я имею в виду бунт. Так вот, я утверждаю, что на Гревской площади обойдется дело без бунта. Если бы предполагался бунт, король не велел бы разукрасить одну из лоджий ратуши, чтобы смотреть из нее на казнь вместе с обеими королевами и частью придворных. — Разве короли когда-либо знают заранее, что будет бунт? — сказал Дина руки и Дина пожимая плечами и выражением снисходительной жалости. — Ого! — шепнул Метон на ухо своему собеседнику. — Этот человек весьма странно разговаривает. «Вы его знаете, куманек?» «Нет», — ответил низенький. «Так зачем же завели с ним разговор?» Это да просто, чтобы поговорить. Напрасно. Вы же видите, что он неразговорчив. «Мне все же представляется», — продолжал кум Фриар достаточно громко, чтобы его слышал длинно руки, «что одна из приятнейших вещей на свете — это обмен мыслями». — С теми, кого знаешь, это верно, — ответил мэтр Метон, — но не с теми, кто тебе не знаком. — А разве люди не братья, — как говорит священник из церкви Сен-Ле, — проникновенным тоном добавил Кум Фриар. — То есть так было в начале времен, но в такое время, как наше, родственные связи что-то ослабли, Куманек Фриар. Если уж вам так хочется разговаривать, беседуйте со мной и оставьте в покое этого чужака, пусть он размышляет о своих делах. — Но ведь вас-то... Как вы сами сказали, я уже давно знаю, мне заранее известно все, что вы мне ответите. А этот незнакомец, может быть, сказал бы мне что-нибудь новенькое. — он вас слушает. — Тем лучше. Может быть, он ответит. — Так значит, сударь, — продолжал комфриар, оборачиваясь к незнакомцу, — вы думаете, что на Гревской площади будет заваруха? — Я ничего подобного не говорил. — Да я и не утверждаю, что вы говорили, — продолжал Фриар тоном человека, считающего себя весьма проницательным. — Я полагаю, что вы так думаете, вот и все. — А на чем основана эта ваша уверенность? — Уж не колдун ли вы, господин Фриар? — Смотрите-ка, он меня знает, — вскричал до крайности изумленный горожанин. — Откуда же? — Да ведь я назвал вас два или три раза. — Куманек, — сказал Митон, пожимая плечами, как человек, которому стыдно перед посторонними за глупость своего собеседника. — Ах, правда ведь, — сказал Фриар, сделав усилие, чтобы понять и благодаря этому усилию, разумев, в чем дело. Честное слово, правда. — Ну, раз он меня знает, так уж ответит. — Так вот, сударь мой, — продолжал он, снова обращаясь к незнакомцу, — я думаю, что вы... думаете, что на Грефской площади поднимется шум, ибо если бы вы так не думали, то находились бы там, а вы, напротив, находитесь здесь. Ах ты! Эта ах ты доказывала, что комфриар достиг своих умозаключений последних доступных его уму и логике пределов. Но вы-то, господин Фриар, раз вы думаете обратное тому, что, как вы думаете, думаю я, — ответил незнакомец, нарочно подчеркивая слова, которые, обращавшийся к нему горожанин, уже произносил и даже повторял. — Почему вы не на Гревской площади? Мне, например, кажется, что предстоящее зрелище должно радовать друзей короля, и они все должны там собраться. Но на это вы, пожалуй, ответите, что принадлежите не к друзьям короля, а к друзьям господина Дегиза. И поджидаете здесь латаргинцев, которые, говорят, намерены вторгнуться в Париж и освободить господина Тесельседа. Нет, сударь, поспешно возразил Низенький, явно напуганный предположением незнакомца. Нет, сударь, я поджидаю свою жену, мадемуазель Николь Фриар. Она пошла в аббатство святого Иакова отнести двадцать четыре скатерти, ибо имеет честь состоять личной прачкой дома Модеста Гранфло, настоятеля означенного монастыря. Но, возвращаясь к суматохе, о которой говорил кум Метон и в которую я не верю, ни я, ни вы, как, по крайней мере, вы утверждаете... — куманёк, куманёк, вскричал Метон. Смотрите, что происходит! Мэтр Фриар посмотрел туда, куда указывал пальцем его сотоварищ, и увидел, что закрывают не только заставы, что уже весьма волновало все умы, но и ворота. Когда они были заперты, часть швейцарцев вышла вперед и встала перед рвом. — Как? Как? — вскричал побледневший фриар. — Им мало заставы, они теперь и ворота закрывают. — А что я вам говорил? — ответил бледнее в свою очередь Метон. — Забавно, не правда ли? — заметил, смеясь незнакомец. При этом он выставил на показ сверкающий между усами и бородой двойной ряд белых острых зубов, видимо, на редкость хорошо отточенных, благодаря привычке пускать их в дело не менее четырех раз в день. При виде того, что принимаются новые меры предосторожности, из густой толпы народа, загромождавшей подступы к заставе, поднялся ропот изумления, и раздались возгласы ужаса. «Осади назад!» — повелительно крикнул какой-то офицер. Приказание было тотчас выполнено, однако не без затруднений. Верховые и люди в повозках, вынужденные податься назад, кое-кому в толпе отдавили ноги и помяли ребра. Женщины кричали, мужчины ругались, кто мог бежать, бежал, опрокидывая других. «Латаргинцы! Латаргинцы!» — крикнул среди всей этой суматохи чей-то голос. Самый ужасный вопль, заимствованный из небогатого словаря страха, не произвел бы действия более быстрого и решительного, чем этот возглас «Латарингцы». «Ну вот видите, видите!» — вскричал дрожами тон. «Латарингцы, бежим!» «А куда бежать?» — спросил Фриар. «На этот пустырь!» — крикнул Метон, раздирая руки о клочки живой изгороди, под которой удобно расположился незнакомец. «На этот пустырь?» — переспросил Фриар. «Это легче сказать, чем сделать, мэтер Метон. Никакого отверстия в изгороди я что-то не вижу. А вы вряд ли рассчитываете пролезть через нее, она будет повыше меня». «Попробую», — сказал Метон, — «попробую». И удвоил свои старания. — Поосторожнее, добрая женщина! — вскричал Фритон отчаянным голосом человека, окончательно теряющего голову. — Ваш осел наступает мне на пятки! — Ух, господин всадник, осторожнее, ваша лошадь нас раздавит! — Черт побери, друг, возчик, ваша оглобля переломает мне ребра!